Глава четвёртая. Очередной рабочий день в рекламном агентстве пролетел стремительно. Стоило мне покинуть спасительные стены офиса, как я сразу увидела его. Владислав стоял на противоположной стороне улицы, возле парковки, слегка оперевшись о капот своего тёмно-коричневого Митсубиси Паджеро и смотрел прямо на меня, словно притягивая взглядом а мне не оставалось ничего иного, как подчиниться. Обречённо поплелась к Углицкому, который, в свою очередь, даже не сдвинулся с места, просто терпеливо ждал, пока я сама подойду. Мельком взглянула на автомобиль, и он показался мне смутно знакомым. Не успела проанализировать эту мысль, потому что опять оказалась во власти янтарных глаз хищника, почувствовав, как жар приливает к щекам. Привет вполне доброжелательно произнёс Владислав и галантно распахнул передо мной пассажирскую дверь. Таким обходительным поведением пытался усыпить мою бдительность, не выйдет. Несмотря ни на что, я продолжала чувствовать холод и опасность, исходящие от мрачного Углицкого. Ещё это чёрное пальто, которое только дополняло его надменный и пугающий образ. Промямлила в ответ что-то неразборчивое и быстро скрылась в салоне автомобиля. Мужчина закрыл дверь плавно, практически бесшумно. Потом, неторопливо занял водительское место и, пристегнувшись, повернул ко мне голову. «Набережная», — шепнула я, догадавшись раньше, чем он успел спросить. Молча кивнул и указал взглядом на ремень безопасности. «Пристегнись». Тягучий хрипловатый голос прозвучал слишком близко. Только сейчас я осознала, насколько тяжело находиться с Владиславом наедине, в замкнутом пространстве. Сердце колотилось неистово, а лёгкие отказывались работать, объявляя забастовку. Судорожно вздохнув, всё же выполнила приказ Углицкого и тут же отвернулась к боковому окну. Всю дорогу мы оба молчали, и давящая тишина действовала на меня удручающе. Ещё и путь оказался неблизким. И зачем только я выбрала местом встречи эту несчастную набережную? Не могла какой-нибудь близлежащий ресторанчик назвать? «Останови здесь!» — срывающимся голосом произнесла я, когда увидела из окна родную фигуру Олега. Он прохаживался по набережной, несколько нервно, видимо, ожидая меня. Тепло улыбнулась, но тут же с горечью вспомнила, зачем мы здесь. «Готова?» — спокойно спросил Владислав, а я вздрогнула и растерянно уставилась на него. «Что?» — будто специально тянула время, задавая глупые вопросы. «Готова проверить твоего жениха на... любовь?» — качнул головой, указывая на Олега. «Откуда ты знаешь, что это он?» Владислав помедлил, с прищуром посмотрев на меня, а потом невозмутимо выдал. «А разве кроме него здесь есть кто-то ещё?» «Действительно, даже по вечерам на этой набережной было малолюдно, поэтому я и любила бывать здесь, особенно вдвоём с Олегом». Расценив моё молчание как согласие, Углицкий собрался выйти из машины но я придержала его за рукав пальто. Мужчина, наклонив голову, направил непроницаемый взгляд на место моей хватки. Смутившись, я тут же отдёрнула руку. «Я должна слышать, что ты ему скажешь», набравшись уверенности, рявкнула на него. «Не доверяешь?» Холодно протянул Владислав, ровнее устраиваясь в кресле. «Правильно делаешь», — достал мобильный. «Диктуй свой номер». Повелительно бросил он, заставив меня возмущённо выдохнуть. «Зачем?» «Я поставлю на громкую связь, и ты будешь слышать всё, о чём мы говорим», объяснил снисходительно, словно я была несмышлённой школьницей. Но всё же я послушалась его, и уже через минут пять в моих руках был телефон, словно бомба замедленного действия, а сама я, будто со стороны, наблюдала, как Углицкий, не спеша приближается к Олегу. У меня был ещё шанс остановить всё это, отказаться от пари и послать куда подальше алчного манипулятора. Но я сидела как заколдованная и ничего не предпринимала. Лишь терпеливо ждала решения судьбы. «Олег, у меня к вам деловое предложение», донёсся из динамика твёрдый голос Владислава. Тот ничего не ответил, а лишь поднял голову и посмотрел на Углицкого. Из окна автомобиля мне было сложно увидеть эмоции Олега, поэтому я лишь вслушивалась в проклятый мобильный. «Я предлагаю вам...» — Владислав запустил руку во внутренний карман пальто. «Вот эту сумму». Судя по движениям, написал что-то в чековой книжке, после чего вырвал страницу и протянул Олегу. «В обмен на Марину Судьбину». Я затаила дыхание, с трепетом ожидая ответа жениха, моего настоящего жениха. Но тот молчал, взяв в руки листок и задумчиво изучая его. «Почему он медлит?» Сердце противно сжалось, а разум подбрасывал самые неприятные картинки дальнейшего развития событий. «Нет», — отрезал Олег а я с облегчением выдохнула и собралась выйти из машины, чтобы извиниться за весь этот фарс. Нет, потому что у меня на неё свои планы. Может, через месяцок я как раз решу все проблемы с её друзьями и заберёшь себе. Слова Олега стали эпитафией на могиле нашей любви. Горло. «Сдавила стальными тисками до острой боли и невыносимого сжения. Я не хотела верить собственным ушам». Владислав, кажется, тоже опешил на секунду. Даже он не ожидал такого поворота. «Нет, сейчас», — сурово произнёс Углицкий, словно выстрелил ледяными пулями. И Олег машинально сделал шаг назад, словно гиена, испугавшаяся льва. «Или ты соглашаешься, или...» отметила про себя, как Владислав резко перешёл на «ты», словно подчёркивая таким образом своё пренебрежение. «Хорошо, хорошо!» Олег поспешно сунул чек в карман и примирительно выставил руки перед собой. «Согласен. Забирай сейчас!» выплюнул небрежно. Я почувствовала, как мои глаза наполняются слезами обиды. Слишком легко и подло он отказался от меня, как от старой, наскучившей вещи, перепродав выгодно, чтобы купить новую. Я не была готова к предательству, тем более к такому. Углицкий молча развернулся, направляясь к машине, но ехидный голос Олега заставил его замедлиться. «Даже интересно, что в ней такого?» Мерзко протянул он, а я продолжала наблюдать за всем, словно сквозь туман, не в силах больше сдерживать слёз, что крупными каплями падали на дисплей мобильного. «Может, зря я поторопился? Надо было попробовать». Владислав замер, бросил взгляд на машину и быстрым движением отключил свой телефон, лишая меня возможности слушать дальше. Теперь я могла лишь смотреть. Впрочем, я и так узнала достаточно и просто хотела скорее покинуть набережную. Отныне я возненавидела место, где испытала такое унижение. Но Углицкий не спешил возвращаться. Наоборот, он плавно приблизился к Олегу, заставляя того испуганно попятиться назад, прямо к низкому ограждению, отделяющему набережную от мелководной реки. Буквально мгновение, и Владислав схватил моего уже бывшего жениха за грудки, словно тигр впился когтями в свою жертву. Думаю, он что-то говорил Олегу, но я не могла знать наверняка, ведь динамик телефона молчал. Ахнула и испуганно прикрыла рот ладонью, когда Углицкий вдруг стряхнул мужчину, чуть приподнял, и легко, будто тот ничего не весил, перекинул его за ограждение. Прямо в реку. Выскочила из машины, но было слишком поздно. Владислав, как ни в чём не бывало, поправил своё пальто и с невозмутимым лицом двинулся ко мне, спокойно, уверенно, как герой боевика, только взрыва позади не хватает. Застыла на месте, теряясь под его взглядом, и вцепилась одной рукой в дверь автомобиля. «Не нужно было!» махнула головой в сторону реки, где барахтался сейчас Олег. «Он же...» «Утонет!» — хмыкнул Углицкий, приблизившись ко мне. «Там мелко. И такое не тонет!» Скользнул взглядом по моему заплаканному лицу и чуть заметно нахмурил брови. Я поспешно опустила голову, вытирая ладонью мокрые от слёз щёки. «Садись в машину!» Тихо с хрипотцой приказал Владислав, а сам направился к водительскому месту. «Прежде чем вернуться в салон автомобиля, я последний раз устремила взгляд на набережную. В этот момент из-за ограждения показалась мокрая в какой-то тени и мусоре голова Олега. «В машину!» — грубее повторил Углицкий, и на этот раз я послушалась. Всю дорогу Владислав молчал, за что я была искренне ему благодарна. Я бы морально не выдержала его издевок или нравоучений в стиле «А я же предупреждал». События кошмарного вечера вновь и вновь прокручивались в моих мыслях, будто кто-то зациклил фильм, и это постепенно начало сводить меня с ума. Хотелось разреветься и выпустить отчаяние, но я не могла позволить себе эту слабость при Углицком. Злость на саму себя, на свою наивность медленно захлёстывала мой разум, разрывала сердце, била изнутри так сильно, что душевная боль перерастала в физическую. И в какой-то момент я сорвалась. «Сколько?» — схлипнула я, не успев остановить саму себя. Но Владислав проигнорировал мой вопрос. «Я хочу знать свою цену». Повторила громче и немного истерично. «Сколько? Просто назови цифру!» «Нет!» — неожиданно рыкнул Углицкий, но мгновенно взял себя в руки и ровным тоном проговорил. «Ты неправильно мыслишь. Я заплатил не за тебя, а за информацию. Теперь ты знаешь, что твой жених — подонок. Вот и всё!» Ярвана выдохнула, пытаясь совладать с эмоциями, и устремила взгляд в окно. «Посмотри на ситуацию с другой стороны», беспристрастно продолжал он. «Лучше узнать правду сейчас, на начальном этапе отношений, а не через десяток лет, когда будешь уже замужем и с оравой детей». Не понимаю, как, но его слова немного успокоили меня. «Все-таки хорошо руководствоваться разумом, а не чувствами», Быть таким расчётливым и бездушным, как Углицкий. Мне его качеств, ох, как не хватает. Внезапная мысль закралась в мою прояснённую голову. Владислав твёрдо обратилась к нему и, дождавшись кивка, спешно выпалила. Ты же можешь аннулировать чек, который дал Олегу? — А ты коварная, — хмыкнул он. — Да, могу. — Тогда сделай это, пожалуйста. — попросила я, но, подумав, добавила холодно. «Не хочу отрабатывать ещё и эту сумму». Владислав пристально посмотрел на меня, словно собирался сказать что-то, но, видимо, решил не тратить свои голосовые связки на столь мелкую птицу, поэтому просто кивнул и перевёл внимание на дорогу. Когда мы, наконец, подъехали к моему дому, на город плотным покрывалом опустились сумерки. Владислав не выходил из образа доброжелательного джентльмена, открывая дверь и подавая мне руку. Слишком замкнутая в грустных мыслях и переживаниях, я машинально вложила свою ладонь в его, ощущая уютное тепло. Выйдя из автомобиля, оказалась напротив Углицкого, непозволительно близко, практически вплотную. Он был высоким, без каблуков я едва достигала его плеча. Поэтому сейчас мужчине пришлось сгорбиться и наклонить голову, чтобы всмотреться в моё лицо. Владислав всё ещё держал меня за руку, а я замерла, затуманенная печалью, не совсем понимая, что происходит. «Ты проиграла пари», — выдохнул он, и по моей коже прошла лёгкая дрожь. «Надеюсь, ты выполнишь свою часть сделки». Углицкий намекал на фиктивный брак, и от этого на душе стало ещё поскуднее. Угораздило же меня ввязаться в эту авантюру и за один вечер потерять всё. Хотя лучше так, чем строить воздушные замки и тратить своё время на тех, кто вот так легко может предать. Мой маленький мирок разрушен и растоптан, так что и терять мне больше нечего. А значит... «Конечно! Я в деле!» — как можно не непринуждённее произнесла, смело глядя в глаза Владислава, которые в сумерках казались угольно-чёрными. «После всего случившегося мне в любом случае плевать, за кого выходить замуж, хоть за чёрта лысого». Не сдержавшись, всхлипнула я, чувствуя, как мужчина сильно сжал мою ладонь. Резко оттолкнула Углицкого и быстрыми шагами направилась в дом, до последнего ощущая на себе его взгляд. Сейчас мне остро необходимо одиночество. Я должна взять себя в руки и научиться жить по-новому. Без любви, без надежды и без сердца, которое разлетелось на мелкие осколки. Их не собрать и не склеить. Да и не надо.